Глава 4. Кому уготовано сокровище, тому дается и жажда поиска. Народная гномья поговорка. Осмотр окрестностей показал, что двигаться можно только в одну сторону, по коридору за угол. Вот я туда и пошел, очень осторожно и медленно. Чувствую я себя не очень бодро. В таком состоянии не смогу отмахаться даже от тощего наркомана с ножом, не говоря уже о кровожадных орках с мечами и копьями. Про троллей лучше промолчать, не будем о грустном. Вот уже минут 30 топаю потихоньку. Кстати, видимость кругом превосходная. Похоже, глаза гномов неплохо видят при скудном освещении. А что логично? Они же большую часть жизни под землей проводят, вот и адаптировались в процессе эволюции. Пейзаж кругом не вдохновляет. Все тот же унылый коридор без окон и дверей. Ой, нет. Что это там, неужели дверь? Точно. Каменная арка в стене, украшенная резьбой. Дверь, кстати, металлическая, из какого-то темного металла. Ржавчины не видно, блестит, как новенькая. Хм. В коридоре грязи хватает, а дверь чистенькая. Так-так, тут еще и табличка есть сверху. Почитаем. Малый арсенал клана Дронт. Ну вот опять. Автоматически прочитал эту надпись на гномьем языке походя и только потом понял, что она написана не на русском. Но меня это уже не колышет. Подумаешь, надпись. Что-то название клана мне кажется знакомым. Точно. Ведь бывший хозяин моего нового тела являлся членом клана Дронт. Это я удачно зашел. Интересно, что там за этой дверцей? Трогаю ее правой рукой и тут же отдергиваю. Блин, током бьется. Вон аж искор проскочила. Нифига себе отсталое средневековье. Да тут настоящая дверь под напряжением. Меня только что шибанул электрическим током. Магия, защитные чары. Услужливо подсказывает мне память Гросса. Очешуеть. Тут что, еще и магия есть? Удивляюсь я, перетряхивая доставшиеся мне знания своего реципиента. Как это неудивительно, удивительно, но магия тут в этом новом для меня мире действительно есть. По крайней мере, Гросс был в этом уверен на все сто процентов. Ее, этой самой магии, тут кругом очень много. Нежданчик, однако. Приплыли ежики к Ниагарскому водопаду. Мне, циничному реалисту, с большим трудом верится в магию и всякие там чудеса. Только вот в воспоминаниях Гросса я увидел такое. Это нельзя объяснить с точки зрения классической науки и логики. Ладно, не буду пока париться. Потом разберусь по ходу пьесы. Меня захватил азарт первооткрывателей и исследователей. В детстве я смотрел фильмы про приключения Индианы Джонса. Этот американский авантюрист, маскирующийся под археолога, влипал в такие интересные приключения, что я даже какое-то время мечтал стать археологом. Тоже хотел искать древние клады, находить затерянные гробницы и загадочные храмы. Правда, потом я понял, что жизнь археолога на самом деле не так уж увлекательно, как это показывали американские киноделы. И мечта так и осталась мечтой. Но мой авантюризм и жажда приключений никуда не делись. И всю свою жизнь я их удовлетворял по мере своих сил и возможностей. Вот теперь стою перед дверью, за которой, возможно, меня ждут сокровища и крутые магические артефакты. Это так будоражит кровь. Даже голова болеть перестала. Как же эту дверцу открыть? Внимательно осматриваюсь. Бинго! Похоже, нашел то, что надо. Справа от дверного проема на резном каменном косяке обнаруживаю э, панель доступа. Наверное, так эту штуку можно обозвать каменную пластину с глубоким оттиском пятипальцевой ладони. Это очень похоже на кодовый замок со сканером отпечатков пальцев нечто похожее я видел в кино. Только там такие штуки были размещены где-нибудь внутри Пентагона или здания ЦРУ, или на входе в какие-нибудь жутко секретные бункеры. Правда, там все было насквозь современное и футуристическое, а здесь я вижу подозрительно средневековый дизайн. Минуты две внимательно рассматриваю панель. А не попробуешь, не узнаешь. Решительно прикладываю правую ладонь к оттиску на камне. При этом чувствую себя каким-то средневековым Джеймсом Бондом. Сначала ничего не происходит. Потом камень под моей ладони начинает светиться тусклым синеватым светом. И через пару-тройку мгновений неприступная ранняя дверь со скрипом открывается, отъезжая в сторону. Одновременно с этим в открывшемся помещении загорается довольно яркий свет. Я ж зажмурился с непривычки. Сработало. Открылась кладовочка. Сразу же, очертя голову, бросаться вперед я не стал. Весь мой опыт и логика подсказывали, что в открывшемся помещении могут быть ловушки. По крайней мере, в фильмах или компьютерных играх они бы точно были. Поэтому трачу еще минут пять на внимательный осмотр подозрительной комнаты. На стенах напротив двери бойниц не видно. Пол перед дверью монолитный, сплошной камень. Замаскированных нажимных пластин, похоже, нет. На которые наступаешь, и под ногой срабатывает мина или пол проваливается. А может, из стен вылетят отравленные дротики при этом. Короче говоря, на такие вот подозрительные штуки лучше не наступать. Дверной проем тоже вроде чист. Никаких замаскированных проводков, натянутых нитей, растяжек и лазерных ловушек тоже не видно. Надо что-то делать. Не стоять же на пороге всю жизнь. Но сначала тест. Снимаю левый стальную наруч, прячу за стеной и осторожно просовываю эту железяку в проем двери. Машу им в воздухе на уровне груди и ног. Если тут есть что-то типа датчика движения, лазерных лучей или фотоэлементов, то сейчас самое время сработать ловушкам. А в ответ тишина. Никакой реакции. Последняя проверка. Просовываю руку зажатым ней наручем в дверной проем и стучу им по полу перед дверью. Ничего. Затем бросаю элемент доспеха в дверной проем. Тот громко звякает и затихает на полу. Значит, датчиков массы тут тоже нет. Не понял? Тут что, нет охранных оборонительных систем? А это точно арсенал? С сомнением еще раз смотрю на табличку над дверью. Да нет. Все верно прочитал. Странно. Какие-то тут наивные аборигены живут, непуганные. Арсенал есть, а охранной системы у него нет. Похоже, все чисто. Может, я и выглядел глупо, так долго топчась у открытой двери, но жизнь меня приучила быть осторожным. В таких случаях лучше перебдеть, чем недобдеть. Наконец, решаюсь и медленно, готовясь в каждую секунду отпрыгнуть назад, захожу в загадочную комнату. Когда-то это было довольно обширное помещение с высоким потолком и красивым рельефным орнаментом на каменных стенах. Но случившаяся катастрофа все изменила. Хмуро рассматриваю большие трещины на стенах и потолке. Что тут произошло? Землетрясение. Большая часть арсенала просто перестала существовать. Передо мною высится эпичный завал из камней и огромных кусков скальной породы. Вот это поворот. Хм. Лихорадочно перелопачиваю память Гросса. Вот оно. Примерно 40 лет назад, еще до рождения моего реципиента, Ему, кстати, 21 год исполнился недавно, еще совсем соложонок. В этом подземном городе случился небольшой катаклизм. Что-то там горняки намудрили в одной из железных шахт, и произошел прорыв подземной реки в тоннель. В результате обрушились несколько жилых секторов гномьего города. Часть подземного города Хихнард оказалась заброшенной. Многие тоннели были затоплены или завалены. «Похоже, я сейчас нахожусь как раз в той самой заброшенной части Хихнарда». Теперь понятно, почему арсенал клана Дронт в таком плачевном состоянии. Может, тут еще сохранилось что-нибудь полезное? Дверь-то вроде еще функционирует. Умеют же гномы строить. На века. Теперь перейдем к самому интересному. К мародерке. Да, жаль, что здесь большую часть комнаты завалила. Походу, там было много интересного. Хм. а уцелело немного. Три каменных манекена с надетыми на них ржавыми доспехами и несколько мечей, висящих на стене на специальных каменных крючьях. Подхожу к мечам, чтобы рассмотреть их поближе. Мне до зарезу нужно хоть какое-нибудь оружие. При ближайшем рассмотрении понимаю, что тут ловить нечего. Мечи раньше, несомненно, были произведением оружейного искусства. Фигурная гарда, навершая в виде головы дракона, клинок из узорчатой стали, похожей на дамасскую. Эти мечи были великолепным образчиком холодного оружия еще каких-то 40 лет назад. Я где-то читал, что при всех своих достоинствах дамасская многослойная сталь имеет один огромный недостаток. Она обладает крайне низкой коррозионной стойкостью, обусловленной большим содержанием углерода в компонентах поковки и практически полным отсутствием лигирующих элементов. Короче говоря, ржавеют клинки из дамасской стали с ужасающей быстротой и страшной силой. За ними нужен серьезный уход. Проверено это на собственном опыте. У меня когда-то был ножик из такой вот стали. Ну а эти вот конкретные мечи оставались без должного ухода целых 40 лет. И за это время они успели насквозь проржаветь. Капец. Таким мечом не то что сражаться, брать его в руки страшно. Рассыплется нахрен. С сомнением кашусь на побитой ржавчиной доспехи. Похоже, и тут облом. Стоящий на низком постаменте небольшой каменный ларец я заметил не сразу. Наверное, из-за того, что он располагался в дальнем темном углу. Кстати, в комнате горел только один светильник. Небольшой светящийся шар размером с теннисный мяч, закрепленный на каменной подставке, висел на стене у входа. Я заметил еще три таких же светильника, но они почему-то не горели. Почему, не знаю. Я порылся в памяти Гросса, но он не был силен в магических артефактах. Так вот, значит, ларец был подозрительно чистый. Кругом пыль, грязь, паутина, а он блестит, как новенький. Когда я к нему подошел, то мое внимание привлекло нечто, висевшее на стене. Ого, это похоже на зеркало. Из полированного серебристого металла. Кстати, на нем тоже не было пыли. Позднее я узнал, что тому причиной особая бытовая магия, отталкивающая пылинки и прочий легкий мусор. Но сейчас я невольно вздрогнул. Там был не я. Из зеркала на меня смотрел молодой парень. Рост примерно метр шестьдесят. Подтянутая фигура атлета, казавшаяся шире от надетого доспеха. Растрепанные длинные волосы и ухоженная борода с усами сочного рыжего цвета придают лицу юноше более взрослый вид. Дерзкие зеленые глаза смотрят уверенно и твердо. В лицо довольно мужественное и приятное. Кожа светлая, между прочим, без конопушек. Над правой бровью небольшой шрам. Боевой парнишка, настоящий рыжий ариец. Так вот ты какой, Гросс, сын Фрилафа. Могло быть и хуже. С пивом потянет. Картину немного портят слипшиеся от крови на левой стороне головы волосы. Да и до спихи Гросса нуждаются в чистке. Он сейчас больше похож не на третьего сына главы гномьего клана Дронт, а на какого-нибудь викинга или дикого ирландского разбойника, промышляющего грабежами на средневековых дорогах, наконец оторвавшись от созерцания своего нового облика, медленно перевожу взгляд на загадочный ларец. Смотрится то довольно симпатично. Сам ларец выполнен из какого-то зеленого в темных разводах камня, похожего на малахит, на углах и гранях металлические фигурные накладки из желтого металла. Ух ты, походу это золото. Выглядит многообещающе. На крышке ларца вижу уже мне знакомый оттиск правой ладони. Потеребил крышку. Закрыто. Интересно-то как. И здесь кодовый замочек. Такой мы уже открывали. Попробуем открыть проверенным способом. Прижимаю правую ладонь к оттиску на крышке. Оттиск засветился, а внутри ларца что-то щелкнуло. На всякий случай отдергиваю руку и отпрыгиваю назад. Ничего не происходит. Паранойя орет во всю глотку, что ларец открывать нельзя. Но жадность и любопытство отпихивают ее в сторону. Я ж сюда именно за этим и шел. За сокровищами. Явно ведь в этом ларце лежит что-то ценное и жутко редкое. А тут еще и логика тихо подсказывает мне, что под кодовым замком не будут хранить ненужное барахло. Значит, решено. Осторожно приоткрываю крышку ларца и заглядываю внутрь. Внезапно внутри ларца загорается свет, и я вижу его. Моя прелесть. Кольцо. Нет, перстень. Из серебристого металла с небольшим плоским камнем черного цвета. Зачарованно наблюдаю за фиолетовыми искрами, вспыхивающими внутри камня. Очень необычное колечко. Так и тянет рассмотреть его поближе. Какое-то время борюсь с искушением. Ничего опасного или подозрительного вроде не видно. Протягиваю руку и беру. Рассматриваю перстень со всех сторон. Стильная штука. Никому не отдам. Мое. А как он будет смотреться на пальце? Пожалуй, что на указательном в самый раз. Надеваю на правый указательный палец и вытягиваю правую руку вперед пальцами вверх. Любуюсь. Зачетное колечко, как будто с ним и родился. Внезапно перстень начинает весь светиться каким-то странным черно фиолетовым светом и существенно нагревается на пальце. Паранойя тут же выпрыгивает вперед и начинает визжать в ужасе. Инстинктивно пытаюсь снять эту штуку со своего пальца, но не могу. Меня резко парализовало. Тело застывает на месте, не подвластное моим желаниям. Пытаюсь дергаться и орать от накатившей на меня животной паники и злости. Так страшно в жизни мне не было никогда. Много всяких страхов я повидал на своем веку в очень большом количестве. И ничего, привык, а тут такое накатило. Тем временем с кольцом начинает что-то происходить. И это что-то мне совсем не нравится. Перстень на моем пальце начинает пульсировать, из его камня выплескивается жидкость, похожая на ртуть с фиолетовым отливом. Жидкий живой металл. Нечто похожее я видел в фильме про Терминатора. Потом эта ртуть начинает разрастаться, расплескиваться и ползти по моей руке. Вот она уже покрыла всю правую ладонь, руку до локтя, переползает к правому плечу, груди, животу и правой ноге. Все, с чем этот живой металл соприкасается с громким скрежетом и треском, разлетается буквально на мелкие кусочки. Моя одежда и доспехи в ужасающем темпе разваливаются прямо на глазах. Такое зрелище потрясает. Вот жидкий металл уже покрыл все мое тело до шеи. При этом я ничего не могу сделать и только с ужасом наблюдаю за происходящим. «Помогите!» А эта долбаная блестящая жидкость уже заползает мне на шею и голову. Мля! накрывает мое лицо. Ни хрена не вижу. Внезапно волной накатывает боль. Нет, не так. Боль! Ах, как же больно!